Глава 7, в которой Карандаш и его друзья повстречались с динозаврами, жившими в озере. Путешественники немного передохнули и отправились дальше, к самому сердцу острова. Впереди что-то шумело, и они решили глянуть, что это за такой необычный звук. «Водопад!» Обрадовался географ, увидев такое редкое явление природы. «Огромный, красивый, шумный водопад!» «Ух, какой огромный!» — удивился карандаш. «Похоже, что самый большой водопад на свете. Больше не Агарского. «Самый огромный водопад на свете вовсе не Ниагарский», — засмеялся географ. «А, знаю, знаю!» — обрадовался самоделкин. «Водопад Виктория!» «А вот и нет», — покачал головой профессор Пыхтелкин. «Самый высокий водопад на свете называется Анхель. Увидеть его можно в Южной Америке, в Венесуэле. Высота водопада более тысячи метров. За ним следует Тугела, что в Драконьих горах в Африке, а уж чуть меньше водопад Три сестры в Перу неагарский! удивился карандаш. Его высота всего 50 метров ответил географ. Но этот водопад здесь на острове динозавров тоже не маленький. Смотрите, внизу какие-то огромные животные показал пальцем пират Бульбуль. -буль. Купаются в озере. Это бронтозавры начал очередной урок ученый. Хотя более точно их название... Апатозавры. «Давайте вниз спустимся и поближе разглядим их», — предложил Самоделкин. «А они нас не того? Не слопают? на всякий случай спросил Дырка. «Они травоядные или нет?» «Они питаются водорослями», — заверил разбойников ученый. «Посмотрите на них. Вполне мирные животные». Целое стадо бронтозавров сидело в воде. Их длинные шеи и маленькие головы лишь изредка высовывались из воды, чтобы подышать воздухом. Какие огромные! восхитился Самоделкин. Посмотрите, какая у них длинная шея! показал дырка. Их хвост длинный, а голова совсем крошечная! Зато туловище какое! восхитился ученый. Такие животные жили на свете очень долго, по 150 200 лет. Бронтозавры все время в воде сидят? Спросил карандаш. Да, большую часть времени они проводят в воде, согласился Семен Семенович, разглядывая животных. Так они спасаются от более грозных хищников, ведь у них нет огромных клыков. Интересно, спросил Бульбуль, -буль. а у кого из динозавров было больше всего зубов? «У гадрозавров зубов было огромное количество. Вон они, пасутся рядом с озером, видите?» «И сколько у них зубов? Много?» Забеспокоился Дырка. «У каждого из этих утконосых динозавров в пасти около тысячи зубов!» Ответил ученый. «Тысяча зубов?» Попятился Дырка. «Да» подтвердил ученый. «Тысяча острых, словно бритва зубов! Но они тоже травоядные!» Успокоил ребят Пыхтелкин. «Смотрите, какая у них яркая блестящая кожа!» Заметил карандаш. «Сразу видно, что она для них броня!» «Правильно!» кивнул ученый. Природа наделила почти всех динозавров толстой, иногда даже очень толстой кожей специально, чтобы другие, всеядные динозавры, не могли прокусить ее. Только вот меха у динозавров не было. Но ни один современный ученый до меня не знал точно, какого же цвета были динозавры. Потому что никто их не видел. Я первый. До наших дней сохранились лишь их скелеты. «Они разноцветные!» — улыбнулся Карандаш. «Зеленые, серые и коричневые?» «А вон тут динозавр желтый!» — показал пальцем Бульбуль. -буль. «Что за зверь такой?» «Это Игуана Дон, объяснил Семен Семенович. «Он желтый, но с зеленым отливом!» «Тоже растения ест?» — спросил Дырка. Конечно, игуана Дон животное мирное, ответил Пыхтелкин, хотя животное огромное и на вид весьма страшное. Карандаш, нарисуй мне, пожалуйста, помидорчики и огурчики, попросил дырка волшебного художника. Ты что, проголодался? удивился карандаш. Мне не трудно, сейчас нарисую. Только побольше нарисуй, если можешь, хорошо? продолжал выпрашивать шпион дырка. «Сколько?» — удивился художник. «Целую гору помидоров и зеленых огурцов!» — попросил Дырка. «Зачем тебе столько?» — удивился Самоделкин. «Я хочу Игана Дончика угостить. Он мне больше всех нравится. Такой красивый динозаврик!» Карандаш сразу принялся рисовать. Раз-два — и готово. Перед ним уже лежали две небольшие горки с огурцами и помидорами. Дырка поднял с земли самый длинный огурец и поднес к зубастой морде динозавра. «На, бери, кушай!» Игуана Дон понюхал огурец, осторожно взял его зубами и проглотил. Через минуту он съел все, что нарисовал карандаш. «Ну и аппетит у этих динозавров!» позавидовал бульбуль. -буль. А динозавр взял и облизнул в благодарность дырку длинным шершавым языком. «Может, поймаем маленького игуана-дончика?» — предложил дырка. «Пусть он живет у нас дома». «Поймаем, обязательно поймаем, но не сейчас», — пообещал профессор Пыхтелкин. «Сначала нам нужно обойти весь остров, разглядеть всех его обитателей, и только потом, перед тем, как вернуться», «Заберем маленького динозаврика с собой домой». «Это еще зачем?» — спросил Бульбуль. -Буль. «Иначе кто нам поверит, что мы нашли остров динозавров?» — объяснил ученый. «Динозаврика отдадим в зоопарк, чтоб детишки любовались на него». «Не отдадим, а продадим», — тихо прошептал Бульбуль. -Буль. «Стану я даром работать». Разговаривая, путешественники не заметили, что совсем рядом с ними в кустах кто-то прячется. Это был Повелитель. Он давно уже наблюдал за путешественниками и подслушивал их разговоры. «Но как же он попал в эту часть острова?» — спросите вы меня. Все очень просто. У Повелителя были подземные ходы, которые тянулись под землей из его домика в разные части острова. Он их уже давно приготовил, на всякий случай. Вот и пригодились. На острове было несколько очень толстых деревьев, в каждом из которых имелась потайная дверца. Если ее открыть, то попадешь в подземный коридор, который и выведет в другую часть острова. «Ах, вот, оказывается, зачем вы на мой остров забрались?» Тихо прошептал повелитель. «Хотите моего динозаврика украсть и всему миру про остров поведать? Ничего у вас не получится, тут все мое, лес, птицы и динозавры тоже мои!» Но путешественники его не слышали, потому что говорил он это очень-очень тихо. «Интересно», — продолжал на ходу рассуждать Самоделкин, — «а какое у динозавров было оружие?» «Оружие?» — не понял географ. «Да, как динозавры защищались от более опасных соседей по лесу», — уточнил Самоделкин. «Не у всех же были острые зубы?» «Ты прав», — раздвигая ветки, согласился ученый. «У каждого динозавра было свое оружие от врагов. Среди динозавров водились огромные монстры, вроде сейсмозавров или брахиозавров». Они были таких размеров, что их боялись все более мелкие представители древнего мира. Но, например, Орнитомим бегал почти быстрее ветра, развивая скорость в 60 км в час. Он бегал быстрее современной лошади, и его почти никто не мог догнать. «А у тиранозавров я знаю огромные страшные челюсти», — вставил слово-карандаш. «И зубы, как стальные кинжалы! Ему никто не был страшен!» «Тогда с ним нам лучше не встречаться!» Пропыхтел Бульбуль, -буль, выпутываясь из лианы, которая держала обе его ноги. «А вот, посмотрите, на солнце лежат лозавры! Указал ученый на маленьких коричневых ящеров. «В длину они не больше метра!» Но все его туловище покрывает мощная броня. Ее не прокусят даже такие острые зубы, как у тиранозавра». «Просто не кожа, а стальной панцирь!» — удивился Самоделкин. «Или вон, на поляне пасутся анкилозавры!» — обратил внимание ученый. «Видите?» «Видим! Ох, какой страшный!» — зажмурил глаза шпион Дырка. «А хвост-то у него словно древнее оружие!» «Его хвост и есть его оружие», — согласился Семён Семёныч. «На конце хвоста мощная булава, смертоносное оружие. Если он ударит своим хвостом врага, тому точно не поздоровится». «Смотрите, смотрите, какая громадина идёт прямо на нас!» Перетрусил шпион Дырка и первым полез на дерево. «Скорее!» выкрикнул ученый. «Прячьтесь от него! Это Трицератопс!» «Трехрогая морда!» Так его прозвали ученые во всем мире. А все потому, что у него на голове целых три рога. Он страшнее и свирепее любого современного носорога. Друзья спрятались в высоких кустах а разбойники уже давно сидели на верхушке дерева, выжидая, пока не скроется с глаз этот страшный динозавр. «Даже земля дрожит под его ногами!» — прошептал Карандаш. «Конечно, ведь он весит, как два взрослых слона!» — тихо ответил ученый. «А если их несколько, как теперь, то земля дрожит, будто началось землетрясение». Неожиданно кусты, в которых прятались друзья, зашевелились, и прямо на карандаша выскочило какое-то странное существо размером с крупную собаку, только выглядело оно ужаснее и свирепее любого пса. «Не шевелитесь!» — приказал профессор Пыхтелкин. «У них плохое зрение». Мимо путешественников пробежали маленькие динозаврики. «Кто это?» «Это...» «Цератопсы — мелкие, но опасные динозавры», — ответил ученый. «Он вроде и маленький, но каждый весит около двухсот килограммов». «У них вместо зубов клюв», — предупредил Карандаш. «Прямо как у попугая». «Да, клюв опасный», — согласился Пыхтелкин. Цираптос сможет запросто таким клювом перекусить самые толстые ветки или кожу врага, если тот нападет на него. Или вот стегозавр, про которого я уже упоминал, защищался от врагов с помощью бронированного гребня и хвоста с острыми шипами, длиною в метр. Я его видел, поюжился карандаш. Тот стегозавр. «Огромный, как грузовик!» «Его вес около трех тонн, а в длину почти 9 метров», уточнил ученый. «Он был длиннее и тяжелее любой очень большой грузовой машины».